Раннее развитие. За и против. Бытует мнение, что после 3 лет развиваться уже поздно, и самое эффективное время для развития от рождения и до 3 лет. Я не согласна. Развивать никогда не поздно, но заложить фундамент лучше заранее. И действительно начинать можно, условно говоря, с рождения. Слушайте главу 3. Раннее развитие. При этом не озадачивая малыша слишком усердно, что может включать в себя раннее развитие: изучение окружающего мира, чтение книг, разговор на иностранном языке, если вы им владеете, мультфильмы на иностранном языке либо другие занятия, соответствующие возрасту ребёнка. Можно также посещать с ребёнком развивающие занятия в специализированных учреждениях. там малыш будет не только развиваться, но и приобретать коммуникативные навыки. Найти идеи для развития можно и самостоятельно. Это классическая музыка, пальчиковая гимнастика, повторение коротких четверостиший, простые игры с малышом, танцы, песни. Вы можете вовлекать ребёнка в домашние дела, например, вместе готовить еду или развешивать вещи. Раннее развитие Это не всегда специальные занятия. Это, на мой взгляд, ваш подход к воспитанию. Когда вы не огораживаете ребёнка от внешнего мира манежем постоянно и не считаете, что он маленький и глупый, а сразу видите в нём личность, пусть ещё и не сформированную. Развиваться можно абсолютно везде, даже на прогулке, когда вы рассказываете об окружающем мире, и на массаже, поглаживая свою кроху. Развитие оно в вашей любви и заботе. Очень хорошо способствует развитию физическая активность, например, посещение бассейна. Это и дисциплина, и смелость, и решительность, и кроме того, укрепление иммунитета и физической выносливости. Занятия гимнастикой тоже способствуют укреплению тела ребёнка и формируют характер и трудолюбие. Я не практиковала активно раннее развитие, а делала это максимально удобно для себя и детей. Во-первых, дети хорошо развиваются в обществе. В этом мне повезло. Мои первые дети-двойняшки повторяли друг за другом и учились всему новому вместе. А во-вторых, для детей важно их окружение, поскольку они очень быстро перенимают опыт и навыки у других, особенно у детей. Мой подход к развитию двойняшек состоял в том, чтобы не мешать детям изучать мир, не ограничивать их кроватками и манежами, а позволять рассматривать предметы, которые их окружают. На прогулке я рассказывала детям о временах года, погоде и обо всём, что они видят вокруг. В 4 месяца мы начали их водить на грудничковое плавание. И это был хороший опыт. Также каждые 3 месяца мы делали профилактические массажи для деток. Когда двойняшкам исполнилось 2 года, я начала активно использовать развивающие карточки для развития речи детей. Я перепробовала все карточки, которые были на рынке, но не нашла идеальных. Так родился мой магазин карточек Genius Shop. Сейчас в нём представлено уже 15 наборов. Эторе очень хорошо активизирует речь ребёнка. Любимые наборы моих детей: животные, чистоговорки, овощи и фрукты. Именно благодаря карточкам дети начали активно разговаривать. Кстати, о речи. Не надо искажать слова и ссюсюкать с детьми постоянно. Чем разнообразнее и богаче ваш язык, тем лучше для ребёнка. Читать при малыше вслух можно хоть с рождения. И совсем не обязательно, это должны быть детские книги по возрасту. Ребенку важны интонации, ритм, тембр. Мои дети полюбили чтение детских книг после двух с половиной лет. Им очень нравились короткие стихотворения. Они стали довольно активно рассуждать, рассматривать картинки и задавать вопросы. Всестороннее развитие, как умственное, так и физическое, играет большую роль в становлении личности. Но ни в коем случае нельзя заставлять ребёнка. Постарайтесь заинтересовать его, а в случае отказа от занятий отложите их на некоторое время. Когда дети родились, я предполагала, что после 2 лет обязательно буду водить их в детский сад. Но потом поняла, что не готова к этому морально. И сделала выбор в пользу няни. Безусловно, в детском саду есть как плюсы, так и минусы. Самое главное преимущество – это возможность родителям ходить на работу. Кроме того, в садике у ребенка есть режим дня, полноценные занятия, физическое развитие, общение и подготовка к школе. Там ребенок учится самостоятельности, дисциплине и самоорганизации. Но и это еще не все.